Глава пятая. Галлан не без интереса наблюдал сверху за происходящим. Дело в том, что сейчас на владельца его меткой напала банда работорговцев, и события принимали не самый лучший характер для бывшего гоблина. Интересно. Вампир в форме летучей мыши спикировал пониже. Недавно был хоб-гоблином, а теперь, значит, уже орк. Интересно, очень интересно. Тем временем, работорговцы, расправившись с Амазонкой и Смертожалом, с помощью ядов парализовали орка и погрузили его тело на носилки. Справившись с зеленокожим громилой, они быстренько осмотрели лагерь и забрали все, что у них было, вплоть до голов дрейков, на которых, видимо, и охотились орк с Амазонкой. «Хм, а вот это тебе явно не понадобится». Галлан воспользовался телепатией и приказал одному из головорезов выкинуть в сторону мешочек с драгоценными камнями, которые тот наверняка хотел зажучить от своих коллег по ремеслу. Бандит выполняет приказ и, стянув жгутом мешочек с камнями, выкидывает его в ближайшие кусты. «Вот и славно!» Довольно улыбнулся вампир и, спикировав вниз, принял свое человеческое обличие. благо бандитов тут почти не осталось. Галана осмотрелся, и его вампирское чутье показало, что помимо двух оставшихся в лагере ублюдков, жива еще и амазонка. «Ты не хочешь проверять, жива ли она?» Вампир использовал телепатию, внушая одному из отморозков свою волю. «Да, на и так труп. Если хочешь, добивай сам. Я руки морать не буду», — произнес бандит, следуя приказу Галлана. и черт с ней. От арбалетного болта, пущенного в горло, в живых мог остаться разве что тролль», — ответил своему поддельнику другой бандит, и они оба засмеялись. «Метко ты ее подстрелил. Сколько там метров было?» «Да не меньше тридцати, я думаю». Проваливайте. Галлону еще раз пришлось использовать телепатию, ибо его терпение уже подходило к концу. Он не собирался вмешиваться в судьбу орка, но и нервы у него были нежелезные. Обменявшись еще парой фраз, работорговцы свалили, оставляя умирающее тело амазонки на поляне. Галлан подошел к девушке. «Без моего вмешательства она умрет», промелькнула мысль в его голове. В принципе, ему было плевать на нее, но эта девушка заинтересовала владельца его печати, а поэтому заслуживала внимания. Ладно. Галлан тяжело вздохнул и использовал магию крови, чтобы немного залатать амазонку, после чего на всякий случай скрыл все следы своего вмешательства, а заодно немного подкорректировал ее память. Вампир огляделся и нашел куст, куда один из работорговцев кинул мешочек с камнями. «Тебе он пригодится». Галлан аккуратно вложил драгоценности в одну из поясных сумок амазонки, которые были уже пусты после ревизии работорговцев и, превратившись в летучую мышь, взмыл в небо. Он знал, куда направятся бандиты, посмевшие напасть на владельца его печати, поэтому торопиться было некуда. Он взял совершенно другой курс и полетел в ближайший город, где собирался написать письмо с полным докладом о том, что произошло с хоб-гоблином своей хозяйки. Взмахнув крыльями, вампир ускорился и скрылся во мраке ночи. Лежа в теплой постели, леди Винтер собиралась отойти ко сну, когда в окно постучал фамильяр ее семейного вампира, слуги галана Девушка немедленно бросилась к окну и, отворив его, впустила странное существо, похожее на смесь кошки и летучей мыши, внутрь комнаты. Существо плавно влетело в комнату и, приземлившись на письменном столе, аккуратно положило тубус, который оно держало в пасте, на матовую поверхность стола, после чего растворилось прямо в воздухе. «Давно от тебя вестей не было». Девушка садится за стол и дотрагивается пальцем до магического светильника, который тут же начинает источать мягкий желтый свет. Леди Винтер берет тубус в руку, и стоит только ей дотронуться до магической печати, как он тут же открывается, являя ей свое содержимое. Девушка достает письмо и пробегает по нему глазами. «Что?» Она еще раз перечитывает строчку, в которой Галлан пишет, что ее зеленокожий знакомый стал орком. «Не может быть!» Леди Винтер кладет письмо на стол и, облокотившись на спинку стола, устало потирает глаза. «Как такое вообще возможно?» Девушка встает и начинает ходить по комнате взад и вперед. «Нужно еще раз поискать информацию в библиотеке», – произносит она, обращаясь сама к себе. Это вошло у девушки в привычку еще с тех времен, когда она училась магии в университете. Девушка подходит к прикроватному столику и звонит в колокольчик. Не проходит и пары секунд, как в ее дверь стучат. «Теплый халат, тапочки и кувшин чего-нибудь тонизирующего», приказывает девушка дворецкому и садится на кровать. «Кто же ты, черт возьми, такой?» Дрейк уже час наблюдал за дуэлью молодого паренька, которому на вид можно было дать чуть больше 15 лет и опытного инквизитора четвертого ранга, с которым он прошел не одну битву и которого считал очень опытным воином. И самое интересное, что как раз второго теснил первый, и старый вояка Китан уже с трудом отбивал выпады своего оппонента и все чаще пропускал удары. Паренек, казалось, вообще не устал. «Никогда бы не подумал, что такое возможно», — произнес инквизитор пятого ранга Дрейк себе под нос, не сводя глаз с поединка. «Этого мальчика он нашел всего месяц назад при очень странных обстоятельствах, о которых знал лишь небольшой круг лиц, и знание это держалось в строжайшем секрете. Юношу звали Гармом, во всяком случае так он себя называл». Дрейк нашел его в приграничной деревне, которую осаждали демоны. Причем самое интересное, что в отличие от паренька, там никто не уцелел. Инквизитор обнаружил паренька в доме, который был наполнен трупами демонов и подгнивающими трупами гарма. Нет, Дрейк не ошибался. Вокруг действительно валялись трупы самого парня. И как позже выяснил Инквизитор, у паренька была способность к перерождению. Разумеется, подобное чудо он не мог оставить без присмотра, поэтому забрал парня к себе и последний месяц усиленно тренировал его, делая из гарма настоящую машину убийства. «Хватит на сегодня!» – произнес инквизитор, и меч паренька остановился в паре миллиметров от лица сражающегося с ним инквизитора. Парень не владел ни языком, ни грамоты, но понимал все, что ему говорили. «Прокачал уровни навыков?» – спросил Дрейк, подошедшего к нему гарма, и тот кивнул. «Какие?» Паренек напряг мускулы и указательным пальцем дотронулся до мышцы. «Физическую мощь?» – спросил инквизитор, и паренек кивнул. Дрейк продолжил расспрашивать паренька про прокачанные навыки, каждый раз удивляясь его быстрому росту, пока в дверь тренировочного зала кто-то отчаянно не забарабанил. «Да заходи уже!» – недовольно произнес Дрейк. В комнату забегает мужчина. «Там это... Ваши инквизиторы выследили охотника!» Запыхавшись, произносит он. «Отлично!» На лице инквизитора пятого ранга появилась улыбка. «Удалось определить, кто это?» «Да, ваши величали его скрытнем!» «Хм...» Дрейк задумался как этот монстр мог появиться в городе и при этом терроризировать его жителей, оставаясь незамеченным. Странно, очень странно. «Так, ты оставайся здесь», указал он на Гарма, «а я пойду разберусь, что к чему». Сказав это, инквизитор быстро покинул комнату. Заночевать нам пришлось на небольшом островке суши, на который мы наткнулись случайно. В темноте эльф видел не так хорошо, поэтому от меня в ночное время суток пользы было больше, и именно я приметил его, когда надежда поспать на чем-то твердом практически угасла. Ей удалось использовать заклинание регенерации, подойдя ко мне, произнес эльф. «Хорошо, значит, в ближайшее время ей станет легче», — отвечаю я Алантиру и задумываюсь. «Я еще не знал, чему конкретно хочу научиться в области магии, но то, что мне удалось найти мага, было уже хорошо». «Связать бы ее! Ты ведь помнишь, на что она способна? Не хотелось бы испытать на себе силу ее боевых заклинаний», — произнес эльф и посмотрел в сторону девушки. «Хорошее решение. У то наверняка найдется что-нибудь подходящее, поэтому можешь спросить у нее». Отвечаю я длинноухому, а в голове сразу всплывают образы попадания заклинания магички в мою грудную клетку. «Если я тоже смогу научиться подобному, мой боевой потенциал заметно возрастет». «Ада, выведи мне описание расовых навыков, которыми я обладаю. Обращаюсь я к искусственному интеллекту». Мощь предков. Расовая пассивная. Вы намного быстрее осваиваете навыки, основанные на силе. Неостановимый. Расовая пассивная. Вас очень сложно остановить. Сопротивление холоду. Расовая пассивная. Вы гораздо медленнее замерзаете, а эффективность воздействия на вас заклинаниями, в основе которых лежит элемент воды или льда, снижается на 50%. Толстолобый, расовая пассивная. Благодаря твердому черепу вас гораздо сложнее оглушить и дезориентировать. Укрепленный скелет, расовая пассивная. Ваши кости прочны, словно камень. И это все? Более детального описания не будет? Кинг, ты же знаешь, как все работает. Мало интеллекта, мало описания. Я тяжело вздыхаю. Слушай, а насколько примерно ты уже восстановила мою память? На 21%. Хм, довольно хороший прогресс. Не сказала бы, если бы ты вел более спокойный образ жизни, то я бы сделала это гораздо быстрее. Но не я же виноват, что попал к работорговцам, от которых потом пришлось бежать и оказаться на болотах, кишащих паразитами и разными тварями. «У тебя всегда так. Ты вечно влипаешь в разные авантюры из-за того, что везде хочешь быть хорошим и всем помогаешь». «Ну, значит, я хороший человек». Усмехнувшись, отвечаю я «Андромедия». «Ты считаешь, что я поступаю неправильно?» «Сложно сказать. и И задумывается. Кинг, можно я не буду отвечать на этот вопрос?» «Хорошо. Не хочешь, не отвечай». Говорю я Андромеди и вижу приближающуюся ко мне аретто. Держи. Девушка протягивает мне какие-то коренья. Что это? Корни дерева, которое у нас на родине, называется рок изобилия. Они очень сытные и могут хорошо утолять голод. Раздели между эльфом и кайтарцем. Ну и магичкой. Я не особо голоден. Им я уже выделила по небольшой порции, так что ешь. Амазонка чуть ли не насильно впихивает мне коренья. «Спасибо, Аретто. Я не знаю, что бы я без тебя делал». Говорю я девушке и, закинув корни в рот, начинаю их пережевывать. «Хм, совсем неплохо». Сражался бы на кровавых играх. Усмехнувшись, отвечает Аретто и садится рядом со мной. Сумрак оскаливается и начинает рычать. «Все в порядке». Я провожу рукой по его кожаным пластинам на голове, и питомец успокаивается. «Интересно, вы когда-нибудь подружитесь?» «Не думаю». Улыбнувшись, отвечает амазонка. «Эта тварь ненавидит меня, я ее, все честно. Воительница становится серьезной». «Слушай, Кинг, зачем ты тащишь за собой магичку?» «Я хочу, чтобы она обучила меня магии». Отвечаю я Аретто и вижу замешательство на ее лице. Я серьезно, как бы это странно ни звучало, но у меня много магической энергии и я хочу реализовать ее по максимуму. Савру, если скажу, что не удивлена, амазонка посмотрела в сторону, где сидела уже связанная магичка. «Не знаю, перенесет ли она это путешествие. Идти еще больше двух суток, но чем дальше мы будем заходить вглубь, тем опаснее будут болота. Я очень удивлена, что мы до сих пор не встретили какую-нибудь живность, которой, по сути, здесь должно быть много. Ну и хорошо, что не встретили. Даже не представляю, что за чудовища могут тут водиться». Отвечаю я девушке, и сумрак, голова которая лежала у меня на ноге, выпрямляет шею и начинает принюхиваться, при этом осматриваясь по сторонам. Смертожал резко вскакивает, покрывается броней и оскаливает пасть. «Ну вот, ты говорила». Усмехнувшись, произношу я и беру в руки корягу, которую нашел по дороге. Надеюсь, хотя бы на пару ударов ее хватит. «У нас проблемы?» спрашивая талантир, подойдя к нам. «Как видишь, я киваю в сторону питомца. Предупреди кайтарца. Говорю я длинноухому, а сам подхожу к магичке, которая выглядела гораздо лучше и была меньше похожа на труп. Беру ее тело на руки и отношу к месту, где мы разговаривали с Аретто. Скажи ей, что нам может понадобиться ее помощь», говорю я Амазонке, и она переводит. «Что случилось?» Магичка в панике начинает крутить головой по сторонам. «Пока ничего, но скоро случится», отвечает ей воительница и снимает со спины щит, а во вторую руку берет меч. К нам присоединяются Кайтарец и Эльф, а Сумрак делает несколько шагов вперед и начинает рычать. «Ну, посмотрим, кто там на ночь глядя по болотам бродит».